В нашей суглинистой полосе. Четыре года назад засуха была. Все высохло до последней былинки. Урожай сгорел. Земля трескалась на два метра в глубину. Вот такая была засуха. Приехали товарищи, разобрались. Петрова сняли. Оказалось, не в засухе дело. То есть, конечно, и в ней тоже. Но частично. Главная же причина и основной корень в Петрове. Он прошляпил. Не тем человеком оказался. В общем, потурили Петрова, назначили Сидорова. На другой год зарядили дожди. Все залили. Живого места не оставили. В бывшей сухой балке ребятишки карасей ловили штанами. Вот такая была сырость. Урожай, конечно, утоп. Приехали товарищи, разобрались. Сидорова сняли. Сняли Сидорова, поставили Кулипанова. Позапрошлый год лето выдалось умеренное, урожай сняли рекордный. Приехали товарищи, оценили по заслугам, Кулипанову грамоту дали и увезли на повышение. Увезли Кулипанова, прислали задираку. В прошлом году выпал град, неимоверной крупности хлистал град. Старики другого подобного скрипостного права вспомнить не могли. Плетни посек, мелкий скот поувечил. У председателя ревизионной комиссии крышу над сараем проломило. Самогонный аппарат в сарае стоял новенький, одни кореженные железки от него остались. Урожай, понятно, выбило. Приехали товарищи, разобрались, задираку сняли. Оказалось, Задирака градом заслонялся, маскировал свою бездеятельность. Сняли задираку, утвердили на его место Ешкина. А в нынешнем году все у нас перемешалось. Видать, сбесилась небесная канцелярия. В одном месте заливает, в другом сушит. В одном градом бьет, в другом кукуруза в полтора роста. До дикости дело доходит. Бабка Зыбунова и бабка Куклина рядом живут. Общий плетень содержат. Вот поэтому плетню их и режет. У бабки Зыбуновой помидоры с горшок. У бабки Куклиной даже пырей не вырос. Зыбуниха в своем огороде по дощечкам скачет. У куклиной земля закаменела, хоть на кирпичи режь и баню клади. Бабки Зубуновой дачники из резиновых плащений вылазят. У куклиновских курортников по четвертому разу шкура лупится. Но это их личные затруднения. Они не столь тревожны. Тем более бабки стакнулись и даже получают взаимовыгоду. Куклина бабка Зубунихинских жильцов запускает в свой огород на солнышке погреться. Зубуниха компенсирует ей помидорами. Куклина бабка дает на помидоры тройную наценку по причине неурожая и фугует их своим дачникам. В общем, выходят из положения. А наше положение безвыходное. Ходим все, штанами трясем. Не знаем, кого снимать будут, кого поощрять. Знаем только, что кого-то будут. У Ешкина волосы лезут, ему труднее всех. Во-первых, неизвестно, что самого ждет. Во-вторых, ему нас заранее раскусить надо, конкретных руководителей. Кто за что прячется. А вдруг не того раскусишь? За это, пожалуй, тоже мало не будет. И вот мы заглядываем в глаза Ешкину. Кого же он, змей, раскусит? А с другой стороны и его жалко. Хороший человек. Давно у нас такого хозяина не было. С тех самых пор, как Петрова сняли.